Ная Гиярова, Академия Драконес. Книга вторая. Глава первая. «Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре!» — разносился над полигоном голос райтага «Сколько мы будем заниматься ерундой вместо того, чтобы изучать боевые заклинания?» — пропыхтела Сайга. «За две недели мы, наконец, научились их различать». У Пэйги редко можно было увидеть улыбку на лице, и взгляд был жесткий. Сайга же оказалась улыбчивой и часто шутила. Пэйга была главной в их тандеме, Сайга более мягкой и покладистой. Хотя удар у нее оказался куда как сильнее. Это мы увидели на тренировке по кулачному бою. Старшекурсницы, согласившиеся на отработку с нами практических занятий, уже после второй начали как одна отказываться. Зато Сайга казалась более прямолинейной, чем сестра. Она все говорила в лоб. Что думала, то и говорила. «Что за болтовня?» — рявкнул куратор. «Сайга, у вас ко мне претензии?» «У меня к вам вопросы», — рыкнула Орчиха, усиленно отжимаясь. «Задавайте». Перешел на миролюбивый Тон Райта. Орчиха начала подниматься и тут же прозвучало «Не прерывая тренировку!». Сайга Варча снова приняла позицию и, продолжая отжиматься, спросила. «Когда мы начнем отрабатывать боевые заклинания? За две недели у нас достаточно накопилось теории. Мы всего один раз пробовали, и то ваши девушки отказались с нами заниматься». «Еще бы!» — пыхтя подметила Хванна. «Ты двоих даже без всякой магии одним кулаком уложила!» Райтек усмехнулся. «Не терпится прибить друг друга парочкой огненных фаерволов? Или желаете прожечь ноги стихийной плетью?» «Почему сразу поубивать?» — надулась Орчиха. Куратор подошел к ней и присел рядом. «А потому, адептка Сайга, что вы еще не научились нормальной реакции. Ваши тела не вошли в то состояние, когда вы в достаточной мере будете готовы, если не отбивать» то хотя бы увиливать от этих самых заклинаний. Вот вы, Сайга, одна из сильнейших учениц, но после получаса отжиманий у вас хрипы и под ручьем. А если сейчас я ударю по вам малейшим заклинанием, хватит ли сил его выдержать и устоять на ногах? И да, силу вы тоже не умеете рассчитывать, вы своих сокурсниц, если не убьете, то покалечите. Сайга промолчала. Вот, протянул куратор. У вас слишком мало выносливости, сдержанности и понимания ответственности. Для начала мы должны натренировать ваши тела, отработать реакцию и научиться равномерно вкладывать силы, а уж потом браться за заклинание и боевую отработку. «Так мы до конца года не приступим!» — заныла эльфийка. «А вот это навряд ли!» — Райтек встал и прошел к ней. Учебная программа не предполагает столь длительный процесс. Так что не расслабляемся, девочки. Поднимаемся и делаем четыре круга по полигону. Послышались стоны. Но, превозмогая усталость, мы встали и направились на беговую дорожку. Бег давался с трудом. Уставшие мышцы отказывались нести тело. На вторую неделю наша практика увеличилась на полчаса. И казалось, что именно эти полчаса стали для нас настоящим кошмаром. На третьем круге мы буквально падали с ног и уже ползли на карачках заветной финишной линии. Все, кроме Орчих и Найли. Сестренка удивляла нас все больше и больше. Казалось, ей физическая нагрузка давалась легче, чем остальным. И я не могла найти этому объяснения. Более того, Найли стала часто пропадать в библиотеке. Возвращалась задумчивая и молчаливая. По ночам сидела, проговаривая про себя какие-то заклинания и вычерчивая руками пассы. При этом я не припоминала нечто подобное в наших заданиях. Она очень усердно делала домашнюю работу и ложилась спать. Под конец второй недели Найли даже начала подсказывать те или иные задания нам, чем вызвала у Лейлы неподдельный интерес. «Найли, ты меня все больше поражаешь?» Сестренка привычно улыбалась и подмигивала нам. Да, я такая. Необычная и удивительная. Вы меня еще плохо знаете. Вот и сейчас она уже сидела на скамейке трибуны, когда мы к ней подползли. Лейла, закатив глаза, упала на лавочку и тяжело дыша прохрипела. Вот не думала, что тебе на или тренировки дадутся легче, чем мне. Сестренка усмехнулась. А нужно было чаще собой заниматься, а не... Мозгами? Перебила Лейла. «Знала бы, что попаду на боевой факультет, так бы и делала!» Шайра, лежащая рядом с ней, расхохоталась. «Я занималась тем и другим, но что-то мне это мало помогает. Кстати, я считаю, что девочки орки правы. Я с ними согласна. Очень хочется приступить к практике по заклинаниям. Но мне кажется, из нас раньше дух выбьют». Пока еще ни одна адептка не умерла от физической загруженности в нашем институте. «Все идет по плану», — подсказал ей подходящий к нам куратор. «Я буду первый, о ком в вашем институте заговорят, как о безвременно падшей на беговой дорожке», — еле слышно простонала звона. «В таком случае мы обратимся к некромантам», — весело улыбаясь, проворковал Райтер. «Они вас поднимут и сделают боевое умертвие. В любом случае вы продолжите обучение». «Чего?» — в ужасе уставились на него все девушки. «В вашей группе появится настоящее умертвие», — спокойно повторил куратор. «На боевом факультете и так мало девушек. Мы не можем себе позволить терять адепток». «Главное, — адептка звона, — что вы будете числиться. А уж в каком виде, совершенно не имеет значения». «Вы так шутите?» — дрожащим голосом спросила Шайра. Он повернулся к ней и улыбнулся еще шире, обнажая ровные белые зубы. А вот из вас вышло бы просто поразительно красивое умертвие. Уверен, вы и в мертвом виде привлекали бы немало внимания. На этих словах Лейла вдруг порывисто поднялась и направилась к раздевалке. Улыбка с лица куратора стерлась. Он тоже поднялся. «Конечно, шучу!» — бросил резко. «На сегодня занятия окончены!» И направился с полигона. Все проводили Райтега взглядами, но не сдвинулись с места. Прерывая затянувшуюся тишину, Элария произнесла. «Девочки, вы слышали? Со следующей недели мы начнем более углубленно изучать артефакты и некро. Я спрашивала у старших, говорят, нас будут в подземелье к трупикам водить и показывать самые настоящие артефакты. Я бы с удовольствием на них посмотрела». «На трупиков?» — весело полюбопытствовала Найли. «На артефакты», — парировала Эльфика. «С каких пор у нашей Найли первыми в голову пришли трупы?» — приподняла голову Шайра. «Кажется, у нас всех меняется мышление», — подала голос Хванна. «А у некоторых появляются личные интересы», — подметила оборотка и снова посмотрела в сторону, куда ушел Райтек. Я поднялась. «Хватит болтать, девочки! Пора идти! Нам всем еще целительские составы первой помощи учить!» «Точно!» — вздохнула Сайга и поднялась вслед за мной. «Девчонки, кто-нибудь может мне подробнее объяснить, как смешиваются эти ингредиенты?» «Я вот смотрю в учебник, вроде что-то понимаю, беру эту дрянь в руки и разом впадаю в ступор. Я и травы-то эти различить не могу, они все похожи. Нюхаю до одыри голова потом разваливается. Трава, она и есть трава. Я могу показать и объяснить на пальцах», — вызвалось звона. «Я с детства в травах разбираюсь». «Вот спасибо-то!» Благодарно протянула Сайга. «Тогда мы с Пейгой тебя ждем у нас после ужина!» Разговаривая, все направились в раздевал. С полигона мы выходили все еще уставшие, но оживленные. Уже на следующей неделе предстоял бал первокурсников. И мы, как все девушки Академии, ждали его с нетерпением. Ходили разговоры, что на балу будет вся королевская семья. Также ожидали, что в выходные перед балом первокурсников будет устроен День родителей. Мы уже отправились в сообщение маме с папой, и те собирались к нам. Но перед всем этим у нас предстоял субботник. И все же интересно, целители нашли отраву или нет? Спросила по пути в общежитие эльфийка. Что-то больше об этом никто не говорит. Нашли или нет, а стражей стало как муравьев, подметила звона. Просто ступить некуда. И так, словно они всех и каждого подозревают. Это точно. Интересно, почему их не убирают? интересовалась Шайра. «Ведь отравленных больше не было?» Мы с сестрами шли молча. Мне совсем не хотелось говорить на эту тему. Сестрам я так и не призналась в том, что произошло тогда в комнате. Я старалась избегать всех разговоров о Нейте. Тень с того дня вела себя тихо. Так, словно ничего не произошло. А я больше совсем не взывала к ней. Как будто боялась или остерегалась, что не справлюсь, потеряю себя в сумрачной магии своей второй сути. Мы почти достигли общежития, когда меня окликнули. Я повернулась и увидела магистра Валериту. Она, улыбаясь, шла к нам. «Леди Аяна Хайтерн!» — сказала женщина доброжелательно. Мне казалось немного странным ее отношение ко мне. Начиная с первых лекций, магистр Гайери выделяла меня, чем вызывала удивленные взгляды остальных. «Ты ей явно симпатизируешь!» — как-то прошептала мне звона. «Ни одной лекции не проходит, чтобы она не спросила тебя или не дала личного задания». Именно так это и было. Мне уже казалось, что леди Валерита никого, кроме меня в аудитории, не видит. Магистр Гайри словно изо всех сил старалась загрузить меня артефакторикой. Да так, чтобы на остальные предметы просто не хватало времени. Именно у меня были самые интересные по ее взгляду и самые сложные, по-моему, темы для докладов. И если другие девушки сдали всего по одной личной работе, то я успела сделать их четыре. Мне снились артефакты защиты и их взаимодействие с боевыми заклинаниями. Я во сне ими пользовалась, и, кажется, разбуди меня, смогла бы четко узнать все артефакты, что мы успели изучить. «Добрый вечер, магистр Гайнери!» Вежливо поздоровалась я, смотря на приближающуюся к нам женщину. Она подошла ко мне и поинтересовалась. «Как продвигаются дела с докладом?» «Об артефакте усиления магического сопротивления?» «Никак!» – хотелось ответить мне. Два последних дня мы буквально изнывали от участившихся практик по боевой подготовке. Как оказалось, именно наш факультет изучал все направления, преподаваемые в Академии. И количество заданий у нас было самым высоким, как и спрос с нас. Посоревноваться с нами в занятости могли только некроманты. Девушки первого курса, как и мы, ходили словно тени по коридорам то с книгами, то с конспектами, уткнувшись в них носами. Кажется, у некромантов, как и у нас, не оставалось времени даже на банальную получасовую прогулку перед сном. Как-то мы видели, как в лазарет несли девушку, бледную, с кругами под глазами. Рядом с лекарями шла Айлин в сопровождении своих подруг. Завидев нас, улыбнулась. Я тогда спросила, что с девушкой? Некромантка махнула рукой. «Первый курс! У нас такое бывает! Перенапряглась на погосте!» «На пятом трупе свалилась!» «На трупе?» «На погосте?» — с ужасом выдавила я. «Разве некромантов так быстро выпускают на погост? К нежити и мертвякам?» Айлин с подругами переглянулись и усмехнулись. «А вы думали, только у боевиков практика начинается с первого дня?» «Нет! Некроманты сразу же приступают к работе на погосте. Нежить! Призраки! Вурдалаки и прочие!» «Все это необходимо изучать не по книжкам, а еще отработать привычку и бесстрашие. Смысл изучать месяцами теорию, а потом выйти и грохнуться в обморок от ужаса перед первым мертвяком?» Она подмигнула мне, и девушки удалились. А я поежилась, и в этот момент порадовалась, что Найли не попала к некромантам. «Так что с докладом?» — перебила мои мысли леди Валерита. Я вздохнула и тихо выдавила. «Понемногу продвигаюсь», — женщина сощурилась. «У меня есть книги, которые могли бы помочь лучше раскрыть тему. Зайдите ко мне после ужина». «Спасибо, но, может, я с библиотечными справлюсь?» протянула я, точно зная, что у меня нет никакого желания посещать кабинет магистра, а по совместительству и декана факультета артефакторики леди Валериты. Магистр покачала головой. «Артефакты — одни из основных помощников боевиков». Она окинула строгим взглядом остальных девушек. Это касается всех. Вы – боевики. И просто обязаны уметь создавать хотя бы примитивные артефакты в экстренных ситуациях. И уж тем более должны понимать, какой артефакт вам необходим для какой работы. А какие вообще применять не стоит. Я желаю вам лучшего. И помните, артефакторика – один из основных предметов вашего курса. Вы будете сдавать по ней экзамен. «И я хочу, чтобы вы были лучшими, как и все предыдущие потоки вашего факультета». Девушки внимательно слушали и восхищенно смотрели на магистра. Восхищаться было чем. Черные волосы леди Гайнери всегда убирала наверх, оставляя лишь несколько неспадающих локонов. Зеленые глаза ее пылали изумрудами на лице с белой кожей. Пухлые алые губы изумительный обрис лица так и притягивал внимание. Леди была прекрасна и невероятно женственна. Я и сама смотрела на нее, как на эталон женской красоты. Итак, адептка Аяна проворковала леди Валерита. «Я вас жду через час у себя. Остальные не забываем, что на предстоящей лекции у нас лабораторная работа». Она развернулась и грациозной походкой направилась дальше по аллее. «Какая же она шикарная!» — протянула Найли. И восхитительная поддержала ее Шайра. Первый раз, увидев ее, я даже подумала, что декан Валерита оборотница, из наших, но, принюхавшись, поняла, что она из драконьих. Вероятно, Виверна, но, соглашусь, она хороша. «Еще бы чуть меньше заданий давала, и была бы просто золото, а не магистр», — вздохнула я. Девчонки рассмеялись. «К тебе у нее особая любовь», — проговорила Эльна. «А мне кажется, что в Аяне она увидела хоть какой-то потенциал, в отличие от нас», заступилась за магистра Звона. «Мне бы его еще увидеть», — невесело улыбнулась я. «А то у меня в голове только артефакты и их создание. Я засыпаю, проговаривая про себя наименование составляющих». И снова раздался смех. «Хоть одна из нас будет хорошо знать артефакты», — подметила Сайга. «А нам, девушки со старших курсов, говорили», что леди Валерита — любовница нашего ректора, перейдя на шепот, сообщила Пейга. «Вроде как дело к свадьбе идет. Тень внутри меня недовольно шевельнулась и остро кольнула в область ребер. «Что-то я не видела, чтобы наш ректор с ней за ручку ходил», — хмыкнула Шайра. «Вечно о красивых леди что-то выдумывают». «Может, и выдумывают», — подумала я. «Но мне от мысли, что леди Гайнери фаворитка герцога, стало неприятно» и ее красота в моих глазах разом померкла. После ужина, когда все пошли в свои комнаты, я направилась в академию в кабинет магистра Гайери. В отличие от ректора, у деканов и магистров секретарей не было. И я, постучавшись и войдя, сразу попала в кабинет леди Валериты. В нем, как и у всех, не было излишеств. Стол, шкаф, небольшая тумба, диван у стены и уютный уголок с парочкой кресел и низким столиком. Там, в одном из кресел, и находилась магистр Гайери. Она сидела, закинув ногу на ногу, и читала по виду чей-то реферат. Завидев меня, женщина грациозно поднялась и, повиливая бедрами, прошла к столу, на котором стояла стопка из пяти увесистых книг. Женщина повернулась ко мне в пол оборота, позволяя увидеть изумительный профиль. С четкими очертаниями манких, чуть приоткрытых губ. Я про себя подумала. Может, не врут слухи? Трудно не заметить яркую харизму леди Гайери и пройти мимо такой красавицы. А герцог-мужчина видный и очень привлекательный. Подстать такой женщине, как Валерита! «Заткнись!» — приказала я тени, определив, что это она мне нашептывает такие мысли. Ментально пойманная мною суть усмехнулась. «А мы ведь тоже обратили на него внимание. А уж какой у него дракон!» «Ты чувствуешь его, как и я. Мрак прекрасен. Мы ощущаем притяжение к нему. Ты это знаешь. И дело даже не в нашей с ним связи. И леди Гайери тоже чувствуют притяжение. Такого дракона, как мрак, такая, как это Валерита, не пропустит. «Заткнись», — беззвучно повторила я. И тень, довольная, что заставила меня подумать лишний раз о герцоге и мраке, замолчала. «Вот!» «Посмотрите, адептка Аяна, я подобрала самые интересные гримуары по теме», протянула магистр артефакторики, указывая мне на книги. «Я бы посоветовала взять все. Было бы замечательно, если вы при написании доклада опирались бы на тезисы из этих источников». Я еле сдержалась, чтобы не застонать. Тень внутри меня злобно хмыкнула. «Она издевается над нами?» «Пытается сделать лучших в группе по артефакторике». Попыталась оправдать магистра я. «Что-то я ей не доверяю», протянула моя драконья суть. «Это потому, что кто-то слишком много думает о мраке», урезонила я тень. Тахмыкнула и ничего не сказала. Леди Валерита внимательно смотрела на меня. «Эти книги из моей личной библиотеки», сказала она так, словно мой отказ взять их означал бы личное оскорбление. «Спасибо вам большое, магистр Гайери». Напряженно произнесла я. Та улыбнулась. Я была уверена, что вы оцените мое доверие вам. Я считаю, вы должны больше внимания уделять артефакторике, чем все остальные в вашей группе. Почему? заинтересованно спросила я. Она улыбаться перестала. Потому что вы, адептка Аяна, тень. Артефакты помогут вам сдержать излишние эмоции вашей сути. Научиться балансировать темную энергетику и многое другое, что вам пока в силу незнания сделать с тенью невозможно. Тень глухо зарычала, и я ощутила, как она медленно потянулась по венам, собираясь выйти и сказать все, что она думает по этому поводу. Но в комнате разом стало тесно. Леди Валерита вскинула голову, и я увидела, как над ней возникло сумрачное отображение драконицы темно-зеленая, лоснящаяся с хищной длинной мордой. Однако Шайра была права. Магистр Гайери — виверна. На плечи ей легли призрачные длинные когти, и один из них, приподнявшись, покачался. «Не стоит со мной пытаться бороться», — с угрозой в голосе произнесла леди Валерита. Моя тень замерла, ощущая давление виверны. «Вы еще слишком слабы», — протянула магистр, смотря мне в глаза. И противостоять мне не сможете. Я уничтожу вашу тень, если она посмеет просто прикоснуться ко мне. И уж тем более не позволю устанавливать свои правила. Вам стоит знать, адептка Аяна, я не желаю вредить. Но сделаю это. Едва замечу, что вы потеряли себя в своей же сути. Я хочу помочь вам, адептка. Вы сама сейчас видите, что любое действие, которое может ограничивать тень, воспринимается ею как угроза. Если вы не сможете ее сдерживать, то станете опасны для общества. Надеюсь, понимаете, чем это может обернуться для вас. Тень снова зарычала, противясь давлению и желая подчинить магистра. Я это точно ощущала. «Уйди и спрячься! Не смей!» — глухо приказала я. Виверна выпрямилась и поднялась во весь рост, полностью пряча в себе человеческую постась. Теперь я могла разглядеть суть магистра в истинном виде. Виверна выглядела потрясающе. Гибкая, с двумя задними лапами, оканчивающимися длинными пальцами с когтями. Передних лап не было, что и отличало их от всех драконов. У виверн вместо второй пары лап находились крылья. На концах их были тонкие пальцы, тоже с когтями. Длинная шея извивалась, придавая виверне змеи подобный вид. Глаза горели алом, На голове не было привычной роговой короны, зато вдоль хребта от остроконечных ушей тянулась высокая перепончатая грива. Магистра склонилась ко мне и хрипнула, обращаясь к моей тени. «Скройся!» Я ощутила, как меня сковало словно цепями. А уже в следующий момент увидела в крылеве верно небольшой кулон, который она сжимала когтями. Тот слегка светился голубоватым. «Скройся!» Шипяще повторила она, и я взвыла от боли, сжавшей мои ребра так, что стало трудно дышать. Тень взвизгнула. Нам обеим было больно. «Спрячься, пожалуйста!» — возмолилась я. Тень то ли меня пожалела, а может, поняла, что не способна бороться с силой артефактовой верны, и медленно ушла вглубь меня. Магистр встряхнулась, легкий туман скрыл ее на секунду, а выпустил уже леди Валериту в женском образе. Она все еще держала в руках кулон, дунула на него, и моя боль пропала. Я облегченно выдохнула. Магистр Гайри легким движением убрала кулон в карман платья, поправила выбившуюся из прически прядь и покачала головой. «Вы сами все видели, адептка Хайтерн. Вам необходимо изучать артефакты. Это единственное, что может помочь вам в противоборстве с собственной сутью. Она уже пытается овладеть контролем над вами. Дальше будет хуже». Она кивнула на книги. «Берите все. Я жду доклад». Леди развернулась и направилась снова к креслу. Куда села, больше не удостаивая меня внимания. Взяла реферат и продолжила его читать. Я стянула со стола книги и направилась к выходу. Уже достигла двери, когда мне в спину прозвучал вопрос. «У вас еще не начались практики с ректором Лейном?» «Нет». Ответила я, надеюсь, что на этом вопрос закончится. Стоять с тяжелыми гримуарами в руках не слишком-то удобно. А он вам не предлагал проводить личные практики? Нет, снова скупо ответила я. Хорошо, медленно растягивая слова, проговорила леди Валерита. Ступайте, адептка Аяна, и обязательно прочитайте все книги, что я дала. Я облегченно выдохнула и направилась в свою комнату. «Пять томов! Пять девочки!» — стонала я. «Она из меня экстра-артефактора хочет сделать. И доклад уже в понедельник. Когда я все успею?» «Уф!» — покачал головой мифик, сидящий на столе и листающий принесенные гримуары. «Может, мы все вместе этим займемся?» — предложила Лейла. «А потом главное выделим, тебе расскажем, и ты напишешь доклад. У нас заданий меньше, чем у тебя». Я с благодарностью посмотрела на сестру. «Да», — вяло ответила Найли на и покосилась на книге. «Конечно, поможем. Но, девочки, завтра у нас субботник, а послезавтра приедут родители. Времени совсем мало». «Значит, прямо сейчас и приступим», — рьяно воскликнула Лейла. Бодро спрыгнула с кровати, подхватила один из томов и кинула сестренке. «Начинай, а я возьму эту. Ая, ты читай сразу третий том». Я думаю, нас никто не накажет, если мы подключим драконий резерв для лучшего восприятия. Все равно после первой сессии нам начинать работать вместе с Сутью. Я задумалась. Работать вместе с Сутью. А если Суть уже начала работать с тобой в паре? Но сестрам я этого сказать не могла. Начнутся расспросы. Придется рассказывать о Нейте. Я вздохнула и села за книгу. Правда, читали мы недолго. Буквально через полчаса послышался тихий свист. «Найли! Найли!» — Донесся приглушенный оклик с улицы. Найли закатила глаза. «Снова он! Он — это был Стэн!» После их последнего не слишком приятного разговора парень пытался вытянуть мою сестренку на беседу и уладить взаимоотношения. А Найли уверенно отказывала ему и не шла на контакт. «Найли!» — сказала Лейла. Ты бы уж его пожалела, все-таки две недели за тобой хвостиком ходит. Вроде уже все понял. Дай шанс парню. Сестренка усмехнулась. Никаких шансов. Я приехала учиться. Пусть знает, кого потерял. Ишь, сомневается он. Я еще докажу, чего стою. Она перелистнула страницу и углубилась в чтение. Через пять минут напротив балкона завис огромный дракон. «Найли — Найли! — рыкнул он. Я же не мальчишка какой-нибудь. Выйди, поговори со мной. Его из-за тебя накажут, сказала я. Обращения на территории института запрещены. Нам это простили только потому, что ситуация была экстренной с мификом. Ему не простят. Ты хотя бы выслушай его. Найли встала, прошла к балкону и наглухо закрыла дверь. Найли, я последний раз прошу, пригрозил дракон. Сестренка запахнула шторы. Послышался рык. На балкон что-то шмякнулось, а следом раздалось. «Ты за мной еще сама побегаешь!» И наступила тишина. «Вот, слышали?» — сказала Найли. «Это просто его задетое эго и не более. Ничего он не понял, девочки!» Но она все же открыла балкон и выглянула. Прошла на него и вернулась с огромным помятым букетом редких для этих широт цветов артензии. «Вот», — протянула Лейла, обращаясь к Найли. «Стэн не с пустыми лапами прилетал. Все-таки что-то да понял». Найли, мгновенно погрустнев, прошла через комнату. Сунула букет в урну, стола и хмуро произнесла. «Ничего он не понял. Ни одними цветами завоевывают сердца», — сказала и шмыгнула носом. «Найли», — сочувственно вздохнула я, — встала и обняла сестру за плечи. Лейла покачала головой. «Ох, Найли, Найли, как же тебя угораздило!» «Но ты права, ничего он не понял!» Найли тряхнула волосами и провела рукой по глазам, стирая накатившиеся слезы. «Зато я поняла», — сказала она тихо. «Мне пора становиться взрослой и серьезной. Я буду учиться. Я стану, может, не лучшей, но точно не пустышкой с ветром в голове, которая только и думает о платьях и балах. Но ты прекрасна, даже когда думаешь о платьях и балах» подошла к нам Лейла и тоже обняла. «Согласна», — сказала я. «Ты индивидуальная, добрая, отзывчивая. К тебе тянутся не только люди, но даже призраки. Стэн просто не смог увидеть всей глубины твоей души». Найли вскинула голову. «И я останусь такой же. Но только никто уже не сможет сказать, что сомневается во мне или то, что я не способна на большее. Девочки, я же не для Стэна это делаю. Для себя». Мне самой себе нужно доказать, что я могу стать боевиком, некромантом, кем угодно, стоит только захотеть. Я не пустышка. Я синяя драконица рода Хайтерн. Я обещаю, вы еще будете гордиться мною. Правда. Я крепче обняла обеих сестер. Я и без всяких доказательств горжусь каждой из вас.